Глава вторая Корсо давно был знаком с ним. Он сам однажды уже арестовывал его в 2009-м, когда еще работал в бригаде противодействия сутенерству и припомнил послужной список этого прохвоста. Пьер Каминский родился в 1966 году в окрестностях Шартра и в 16 лет покинул родную ферму. Поначалу он был панком с собакой, потом жонглером, затем исполнял цирковой трюк по выдыханию огня, а к 22 годам отправился в Штаты. Там он подвязался на бродвейских театральных площадках, по крайней мере, с его слов. А в 1992 году вернулся во Францию, чтобы поблизости от площади республики открыть ночной клуб «Харизма». Спустя три года он был арестован и осужден за нанесение побоев и ран одной из своих официанток. Условный срок, банкротство, исчезновение. Позже он вновь появился, открыв в районе канала Сен-Мартен ночной клуб «Притворщик», где устраивались групповухи. Его заведение процветало, пока он не попался, на сей раз на сутенерстве. Три года строгого режима. Он отсидел всего два. В 2001-м босс снова восстал из пепла и основал стриптиз-клуб «Шарпей» на улице Понтье, который просуществовал восемь лет, прежде чем его закрыли за торговлю людьми. Каминский схлопотал новое обвинение. Заодно его заподозрили в убийстве одной из танцовщиц, изуродованный труп, который обнаружили на помойке в нескольких кварталах от его заведения. Ему удалось выпутаться из этой истории, обвинения были полностью сняты, свидетели и истцы словно испарились, и он снова исчез. И правильно сделал, потому что уверенный в его виновности Корсо сумел бы довести дело до конца, как полагается. А в 2013 году сутенер опять объявился и открыл сквонг, где всегда было полно народу. Корсо оказался в гардеробной, две стены которой были заняты стойками, завешанными костюмами, а третья представляла собой гримёрку с обрамлёнными лампочками-зеркалами. Здесь царил весёлый беспорядок. На столах валялись тюбики помады, тушь и румяна. Чемоданы на колёсиках, обувь и различные аксессуары были разбросаны по полу, как после сражения. Большинство девочек были ещё не одеты. В углу стейдж-киттен, вроде сборщицы мячей на теннисном корте, разве что здесь речь шла о бюстгальтерах и трусиках, развешивала на плечики свой урожай. Сидя на табурете, чернокожий чечоточник в розовом костюме прикручивал к своим башмакам металлические пластинки. — Каминский, — произнес Корсо, обращаясь к парню. Чечеточник окинул его быстрым взглядом. Этот новый сыщик явно не удивил и не напугал его. После убийства Нины легавые шли сюда стройными рядами. «В конце коридора!» Корсо переступал через надувной гамбургер размером с пуф, головные уборы с перьями, атласные корсеты, таитянские ожерелья. Он ощутил внезапный прилив нежности по отношению к девушкам, которые сами сочиняли свои номера, шили себе костюмы и оттачивали свое хореографическое мастерство. Ему вспомнилось собственное детство, когда он наряжался в «Индиану Джонса» или изображал Брюса Ли перед зеркалом в дартуаре. Корсо вошел без стука. Первым, кого он увидел, был техник, который, стоя на стремянке, чинил потолочный светильник. Вторым был Каминский, с обнаженным торсом, в спортивных штанах. Уперев кулаки в бока, он следил за операцией, словно речь шла о сооружении моста через реку Квай. Резкие черты худого, словно состоящего из прямых углов лица, подчеркивала короткая легионерская стрижка. Квадратными были и его прямые широкие плечи с ярко выраженной мускулатурой. Самый известный в столице торговец с сексом был похож на военного парашютиста. «Глянь-ка!» бросил он, мельком взглянув на Корсо. «Какие люди!» Корсо обратил внимание, что Каминский был босиком. Кокосовая стружка на полу могла сойти за подобие татами. Похоже, ты не удивлен моим появлением. Последнее время я навидался здесь сыщиков, так что сыт вами по горло. Корсо изобразил улыбку. Я пришел задать тебе пару вопросов. Вместо того, чтобы встревожиться, Каминский без предупреждения встал в стойку дзенкуцу дачи, выставив Вперед одну ногу, слегка согнутую в колене, а вторую, напряженную, вытянув назад и сжав кулаки. «Вам мало того, что вы уже брали меня под стражу!» Первой реакцией Барнека было арестовать Каминский, памятуя о его прошлых судимостях. Очередная ошибка. Спустя несколько часов, после проверки его алиби, комиссару пришлось освободить сутенера. Каминский крутанулся вокруг себя и послал в сторону стоявшего на стремянке техника Маваши Гери, удар ногой в повороте, остановив его в нескольких миллиметрах от бедра своего помощника. Похоже, тому было не привыкать, потому что он даже не шелохнулся. — Вы уже раз десять приходили сюда, — продолжал хозяин заведения. — Вы допрашивали моих танцовщиц, вызывали мой персонал. «Надоели моим клиентам!» «И меня, и клуб вот уже неделю поливают дерьмом!» «Все это вредит бизнесу!» «Ну-ну, рассказывай!» «После убийства Нины у тебя не протолкнуться!» «Народ так и прет на запах крови!» В благодарственном жесте Каминский воздел руки. «Наконец-то! Наконец-то ты нащупал мотив!» Поговорим серьезно, как мужчина с мужчиной. Сутенер расхохотался. Ого, Корсо, как ты заговорил? Мы ведь с тобой вместе по девкам не ходили. В последний раз, если мне память не изменяет, мы общались, когда в 2009-м ты меня упаковал в тюрягу. Корсо не отреагировал. Обычная хулиганская выходка. «Мне бы хотелось, чтобы ты описал мне Нину, по-человечески, как друг. Ты ведь был с ней близко знаком, верно?» Каминский снова встал в стойку дзенкуцу дачи, соблюдая разумную дистанцию между работодателем и служащей. Корсо вспомнил про официантку, которой тот снес челюсть, и танцовщицу без лица, обнаруженную на улице жана Мермоза. «Ты с ней разве не спал?» «Нина ни с кем не спала». «А чем же она занималась?» Каминский крутанулся и послал Йоко Герри боковой удар ногой точно по направлению колена Электрика, по-прежнему сражающегося с проводами. «Больше всего она любила ногишом бродить по пляжам с белым песком». «Да», Корсо читал в ее досье. Софи рей была адепткой на туризма, так что ее личную жизнь и профессию не разделял даже лоскуток стрингов. «А как насчет наркотиков? Алкоголя?» «Я что, неясно выразился?» «Нина была чиста, как артезианский источник!» «И никаких встреч с клиентами!» Сделав глубокий вдох, сводник встал в стойку, Шика дачи. Лицом к противнику, ноги напряжены, стопы развернуты на 45 градусов, ладони уперты в колени. Положение борцов сумо. В свои пятьдесят он сохранял олимпийскую форму. Не ищи того, чего нет. Корсо. Нина была безупречная девушка с чистым сердцем. Она буквально излучала доброжелательность. Одно ее присутствие в профессии хотя бы немного оправдывало нас всех. Три дня назад мы ее хоронили. Родных-то у Нины не было. Так вот, я никогда не видел на кладбище такую толпу. Столько друзей, коллег, поклонников. Хотелось бы Корсо тоже присутствовать на этих похоронах. Тогда он мог бы сам прощупать почву. «И вместе с тем профи», — продолжал каратист. «Одна из лучших во Франции. Сама писала себе сценарии, придумывала позы, движения, прорабатывала мельчайшие детали. Твою мать! Я предсказывал ей звездную будущность! Она должна была стать новой Дитой фон Тис!» Каминский преувеличивал. В интернете Корсо увидел всего лишь хорошенькую блондиночку с забавной внешностью актрисы, немого кинематографа и простенькой хореографией. Новая стойка. Двойной шаг. Тоби Конде. Акури Аши. Шикарная девочка, которой попросту не повезло. Может, как раз здесь и не повезло? С тобой. Ай, «Ты зря теряешь время, Корсо. Нет ничего безопаснее и здоровее, чем мое заведение и его публика. Извращенность — это порог сексуально неудовлетворенных. Именно нравственность создает зло, а не наоборот. Ты ведь и сам в курсе, верно?» Корсо глотнул испытывая мерзкое ощущение, что его разоблачили. Он всегда путал карты. Аскетичный как янсинист, он в свои почти сорок одевался как фанат нирваны. Будучи хулиганом в душе, он стал полицейским, считая себя христианином, но никогда, ну или почти никогда, не переступал порога церкви. Что же касается секса, то он предпочитал только одухотворенных девиц, но лишь с тем, чтобы осквернить их. Кого он хотел обмануть? себя самого. А твои дружки, ты ведь сохранил связи со своими сокамерниками, со сторонниками жесткого секса. Каминский провел в сторону стремянки у рама Герри обратный круговой удар стопой и удар напряженными пальцами ноги. Цумасаки Герри. Корсо прежде тоже занимался каратэ и вынужден был признать, что сутенер безупречно владеет техникой. У электрика на стремянке уже начали дрожать колени. «Ты снова ошибся, Педик. Убийца, которого ты ищешь, не сидел. И он не носит бейдж с надписью «Серийный убийца». Это нормальный мужик, чистый, без всяких там историй». Корсо был согласен внутренняя жестокость обуревающая преступника и заставляющая его перейти к действию безусловно пропорциональна спокойствию которое он выставляет напоказ а как отреагировали твои девочки а ты то как думаешь нам пришлось открыть кабинет психологической помощи корсо едва удержался от смеха однако они уже снова принялись за работу продолжал владелец заведения. «Из солидарности. Они считают, это лучшее, что они могут сделать в память о Нине». «Шоу маст гон!» Электрик, наконец, соединил последние провода и поставил на место плафон. Красным светом загорелись глазницы возвышавшегося в углу комнаты скелета, который, должно быть, служил Каминский спаринг партнером «Хватит здесь торчать!» Полицейский стал зрителем убогого представления и только зря потерял время с порочным каратеистом. От сводника несло потом и глупостью, но не страхом, и уж тем более не наигранным безумием, о котором свидетельствовало бы убийство Нины Вис. На самом деле Корсо был убежден, убийца не принадлежал к кругу Сквонка, иначе Барнек установил бы его. Они имели дело с посторонним преступником. Пока техник слезал со стремянки, Каминский согнулся, чтобы, как полагается, исполнить учтивый поклон. Электрик коротко кивнул, подхватил ящик с инструментами и удрал. — карцо всем известно, что ты хороший сыщик! — прошептал сутенер, доставая кусочек Кэма, папиросную бумагу и сигареты. «Вместо того, чтобы столько времени доставать меня, лучше найди мне изверга, который это сделал. Ты приберег для него свой Маваши Герри?» Каминский провел языком по папиросной бумажке и подмигнул сыщику. «Возможно, я сохраню его для тебя». Когда-то в молодости у Корсо был черный пояс второго дана. Но теперь ему казалось, что к его юности эта история отношения не имеет. В бою с Камински он не продержался бы и двух минут. Однако он тут же парировал. «Всегда к твоим услугам!» Необходимо было попасть в тон. Каминский скрутил косячок, прикурил и исполнил очередной йоко-гери в направлении лица сыщика. Корсо, который не видел, когда тот начал движение, ощутил прикосновение края его ступни к своему подбородку. Он снова сглотнул, на сей раз пересохшим горлом, и попытался улыбнуться. «Дай-ка курнуть».